Глава 14. Я приехал в Гебзе в 9.30. К этому времени улицы уже нагрелись, и от утренней прохлады не осталось и следа. Я сразу пошел в здание районной администрации и написал заявление для работы в архиве. Какой-то чиновник, не глядя, поставил номер на мое заявление, и я представил, как спустя триста лет какой-нибудь историк найдет его заявление среди развалин и попытается истолковать. Работа историка — сплошное развлечение. развлечение это развлечением, – размышлял я, – но все же требует терпения. И с гордостью за свое терпение и с верой в себя я приступил к работе. Мое внимание сразу привлекла история двух лавочников, убивших друг друга в драке. А родственники обоих, давно похороненных и оплаканных драчунов, подали друг на друга в суд. 17 числа месяца Великой Клятвы 998 -го года свидетели в подробностях рассказывали, как прямо посреди рынка произошла драка на ножах. Сегодня утром я взял с собой таблицы перевода дат по хиджре на христианское летоисчисление и поэтому заглянул туда. Это 24 марта 1590 года, значит, все произошло зимой. А между тем, когда я записывал этот случай, я все время представлял себе знойный и жаркий летний день. Может быть, это был солнечный мартовский день. Потом я прочитал протокол судебного разбирательства, начатого одним человеком. Купив за шесть тысяч акче раба-раба, он выяснил, что у того на ноге рана, и пытался вернуть раба-продавцу. Ясно было, в каком гневе он диктовал писцу, как его обманули слова продавца и как глубоко рана на ноге у раба. После этого я прочитал об одном разбогатевшем землевладельце, против которого выступал весь Стамбу. Из ранних судебных бумаг явствовало, что 20 лет назад тот же самый человек, работая сторожем на пристани, попал в суд за злоупотребление. Я пытался узнать из ферманов, какими проделками в Гебзе занимался этот человек по имени Будак. Теперь я искал упоминания о нем, а не о чуме. Я узнал, что однажды он, кажется, зарегистрировал несуществующий участок земли, платил два года подряд за него налоги из собственного кармана, потом поменял этот участок на сад, и, обманув нового владельца участка, скрылся. С одной стороны, мне казалось, что Будак мог бы совершить такое, но некоторые места в судебных бумагах вроде бы говорили обратное. Я изрядно попотел, чтобы согласовать все, что нашел в бумагах, с этой историей. Потом нашел и другие документы, подтверждавшие мою историю, и очень обрадовался. Новый сад дал урожай винограда, и Будак наладил виноделие в хлеву, принадлежащем другому человеку. и торговлю вином из-под полы. Я с удовольствием читал, что, защищаясь от обвинений некоторых людей, задействованных им при торговле, он нападал на них гораздо сильнее, чем они. Затем он приказал построить в Гебзе маленькую мечеть. Я удивился, вспомнив, что в книге «Учителя истории об известных людях Гебзе, об этом человеке и этой мечети» написано всего лишь несколько страниц. Будак, которого изображал учитель истории, был совершенно не похож на того, которого представлял себе я. В книге учителя был изображен уважаемый, солидный житель Османской империи, портрет которого можно поместить в учебнике по истории. А мой будак был хитрым и ловким мошенником. Я задавался вопросом, смогу ли я выдумать новую, насыщенную еще большим количеством приключений историю, которая не будет противоречить официальным документам, но тут... Рыза сообщил мне, что архив закрывается на обеденный перерыв. Я вышел на улицу, и чтобы опять спрятаться от жары на улице, пошел к старому рынку по переходу между домами, увитому плющом, а потом вверх по улице до мечети. Стояла жара, во дворе мечети никого не было, слышны были лишь удары молотка из мастерской плотника неподалеку. Обедать мне еще не хотелось, и поэтому я развернулся и пошел в кофейню. Проходя мимо одного переулка, я увидел несколько мальчишек, и один из них крикнул мне вслед «Толстяк!». Я не стал оборачиваться и смотреть, смеются ли остальные. А пошел и сел в кофейне. Я попросил чаю, закурил и начал размышлять, что такое работа историка. Наверное, работа заключается не только в том, чтобы писать рассказы и составлять из нескольких событий целой истории. Может быть... Суть работы историка вот в чем. Мы ищем причину различных событий, а потом объясняем их с помощью других событий, и так без конца. И жизни нашей не хватит на то, чтобы истолковать все новые и новые события. В каком-то месте нам приходится бросить эту работу, и другие продолжают ее с того, на чем мы остановились. Но приступая к работе, они прежде всего говорят, что мы все объясняли неверно. Я поступал точно так же в кандидатской и докторской диссертации, когда анализировал книги, написанные до меня. И верю, что был прав. Обычно говорят, что на самом деле история была совсем другой, или что все надо объяснять по-другому, с помощью других фактов. А эти другие факты эту новую историю обычно знают заранее. Единственное, что нужно сделать, это пойти и разыскать все это в архиве. и мы показываем друг другу наши истории, украшенные сносками и номерами архивных документов, на помпезных заседаниях, в виде напыщенных статей, и пытаемся доказать, что наши истории лучше, защищая свои рассказы и пытаясь опровергать рассказы других. Мне стало грустно. Я отругал мальчишку-официанта, который все еще не принес чай, а потом сказал себе в утешение, «Напрасно ты расстраиваешься, ведь твои рассуждения о работе историка...» Ничто иное, как еще один рассказ. А кто-то спокойно скажет, что историк занят совсем другим. Говорят же, изучая прошлое, мы узнаем, что нужно делать в настоящем. И еще говорят, что создавая идеологию, мы внушаем людям ошибочные мысли о мире и о них самих. Я подумал, что это тоже нужно, чтобы говорили, что мы отвлекаем и развлекаем людей. Я уверен, что самая значительная задача истории – развлекать людей. но мои коллеги скрывают это, не хотят быть похожими на своих детей, чтобы не пострадала их солидность и повязанный галстук. Наконец мне принесли чай, я бросил в стакан кусочки сахара и смотрел, как они тают. Выкурил еще одну сигарету и пошел в ресторан. Я обедал каждый день в этом ресторане еще два года назад. Тихое, душное, но приятное местечко. За влажным от пара стеклом витрины на подносах разложены жареные баклажаны с мясом, мусака, сарма и другие блюда все это плавает в масле. Несколько не очень свежих котлет, верхушки которых выглядывают из этого масла, похожи на буйволов, разлегшихся в грязи в летний зной. У меня проснулся аппетит. Я заказал мясо с овощами и баклажанами, плов и тарелку ассорти из нескольких блюд и сел за стол. Официант в носках и резиновых шлепанцах спросил, что я буду пить, и я ответил, что хочу пиво. Я с удовольствием съел всю еду, макая хлеб в масло и наслаждаясь его вкусом, выпил пиво. Затем почему-то вспомнил жену и загрустил. Мне было грустно, что у моей жены будет ребенок от нового мужа. Я чувствовал, что это произойдет, но знать об этом все равно очень неприятно. В первые месяцы после нашей женитьбы Мы следили, чтобы у нас не было ребенка. Сельма была против таблеток и колпачков, и поэтому мы следили за собой до такой степени, что терялась прелесть абсолютно всего. Но со временем мы стали менее внимательными. Через год мы однажды завели речь о детях, о том, что теперь нам надо завести ребенка. Теперь мы начали стараться, чтобы ребенок появился. Но у нас ничего не получалось. Однажды Сельма пришла ко мне и сказала что нам надо идти к врачу, и чтобы придать мне смелости, сказала, что сначала пойдет сама. Я стал с ней спорить, сказал, что не допущу, чтобы эти изверги-врачи вмешивались в такие дела. Не знаю, ходила ли Сельма к доктору или нет. Может быть, ходила втайне от меня. Но мы вскоре расстались, и я об этом особенно не задумывался. Официант унес пустые тарелки. «Что есть из сладкого?» – спросил я у официанта. Кадаиф ответил он и принес его. «Я попросил еще одно пиво. Правда, с Кадаифом будет вкусно?» – спросил я официанта и усмехнулся. Он не улыбнулся мне в ответ, а я продолжал думать. На этот раз мне вспомнились родители. Мы были на Востоке, в Кемахе. Еще не было ни Нильгюн, ни Метина. Мама была здорова и могла сама заниматься домашним хозяйством – Мы жили в двухэтажном каменном доме. По ночам лестницы в доме остывали и становились холодными, как лед, а я боялся выходить из своей комнаты. Я стеснялся встать и спуститься самостоятельно на кухню, когда мне хотелось есть, и не мог заснуть, мечтая о еде на кухне, мучаясь так в наказание за свое обжорство. У каменного дома был маленький балкончик. В холодные безоблачные зимние ночи оттуда виднелась белоснежная долина, окруженная горами. Когда морозы крепчали, мы слышали, как воют волки, поговаривали, что волки по ночам приходят из гор в наш городок и стучатся от голода в двери. Говорили, если к вам постучали в дверь, не открывайте, не спросив, кто там. Однажды ночью в нашу дверь постучали, и папа открыл дверь с ружьем в руках. А как-то весной он погнался за лесой, повадившейся к цыплятам, но лесу мы никак не могли увидеть, зато слышали всегда легкий шум, который она устраивала. Мама еще говорила, что орлы, как лисы, тоже воруют цыплят. Я вдруг подумал, что никогда не видел, чтобы орел воровал цыплят и расстроился. Но тут вспомнил, что мне давно пора вернуться в архив и встал. Я повеселел, опять зарывшись с головой в покрытых плесенью бумагах. Стал читать все, что попадалось в руки. Все время смеялся, когда читал, что задолжавший кому-то Юсуф, выплатив свой долг, получил обратно осла, оставленного в залог, но на обратном пути заметил, что осел прихрамывает на заднюю правую ногу, и поэтому пошел жаловаться в суд на Хюсейна. Я знал, что мне смешно, потому что я под хмельком из-за трех бутылок пива, но, прочитав то же самое еще раз, опять засмеялся. А потом я стал читать все подряд, не обращая внимания на то, читал я это раньше или нет». В тетрадь ничего не записывал. Я читал с удовольствием листок за листком, страницу за страницей и смеялся. Вскоре я будто завелся. Когда это чувство усилилось, оно стало напоминать мне то, что чувствуешь, когда слушаешь любимую музыку. Я думал о каких-то сложных и запутанных вещах, связанных со мной и моей жизнью, и в то же время старался сосредоточиться на других историях, проплывавших перед моими глазами. Мельник и управляющий ВАКФом поспорили о доходах одной мельницы, принадлежащей ВАКФу, и, явившись в суд, начали пересчитывать кучу цифр, показывавших расходы и доходы мельницы. Секретарь Кадия тщательно записал эти цифры к себе в тетрадь, как и я. Заполнив целую страницу этими цифрами, доходов мельницы за месяц и за сезон, количество пшеницы и ячменя, смолотого на мельнице, выручки за прошлый год – Я радостно, как ребенок, посмотрел на лист бумаги перед собой и почувствовал волнение. А потом опять принялся воодушевленно читать. Корабль, груженный пшеницей, исчез после того, как в последний раз причалил к пристани в Карамюрселе. Он ни в Стамбул не доплыл, ни новостей с него никаких не было. Я решил, что корабль затонул вместе с грузом где-то под Тузлой, в скалах, а те, кто был, на нем утонули, потому что не умели плавать. Затем я прочитал судебный протокол о разбирательстве из-за того, что Абдуллах, сын Дурсуна, заказал красильщикам Кадри и Мехмету выкрасить четыре подкладки, а теперь отказывается от заказа и просит их назад. Это я записывать не стал. Я не мог понять, почему Абдуллах попросил подкладки обратно. Торговец с солениями, Ибрагим Софу, 19 шабана 991 года, то есть 7 сентября 1583 года, продал в Гебзе на одно акче всего три соленых огурца. На него подали в суд. В суде завели протокол. В других похожих протоколах было написано, что через три дня после этого происшествия мясник Махмуд продал за 13 акче говядину, в которой также не хватало 140 дирхемов, и я записал это к себе в тетрадь. Мне было интересно, что бы подумали все мои коллеги с факультета, если бы нашли и прочитали эту тетрадь. Они не смогли бы доказать, что я все это придумал, и, наверное, растерялись бы. А если бы я нашел какую-нибудь слишком интересную историю, то они бы совсем поразились. А ведь мой будак, торговавший вином и разбогатевший на таких махинациях, и есть как раз тот, кто нужен для такой истории». Я начал подбирать подходящее, запоминающееся имя для такого рассказа, который я бы разукрасил с носками и номерами документов. Прототип всей знати. Великий будак из Гебзе. Неплохо. Вот только будет лучше, если это будет не просто будак, а будак Паша. Интересно, стал ли он в действительности Пашой? Я бы тогда, может быть, написал рассказ о том, как он стал Пашой, а в начале рассказа дал бы общую характеристику первой трети XVI века. но когда я подумал об этих скучных деталях, у меня пропало настроение, я расстроился и даже на мгновение решил, что сейчас заплачу. Можно сказать, что от пива, но действие алкоголя уже прошло. Что делать? Продолжаю читать. Читаю приказ о поимке одного сипахи по имени Тахир, сына Мехмеда, занявшегося разбоем. Читаю указы о выполнении всего необходимого после судебных разбирательств смерти Нуриттина, которого забили до смерти жена с его отцом, сообщив, что он умер от чумы и относительно зверей из земельных угодий Эдхема-Паши, которые нападали на крестьян из окрестных деревень. Но ничего не записываю. Но зато в точности переписал к себе в тетрадь длинный список воскресных цен на рынке. А еще я прочитал, что мастер Ахмед, сын Амера, взял на себя обязательство в присутствии доверенного лица шейха Фетхуллаха, что он вернет свой долг банщику Мехмеду самое большее через восемь дней. Я прочитал судебный протокол о том, что от Хызыра, сына Мусы, пахло вином. Мне захотелось посмеяться еще, но для этого надо было выпить еще пиво. Не думая ни о чем и ничего не записывая, я долго и серьезно читал другие судебные протоколы, и мне нравилось то, как внимательно я читал их, так, словно искал что-то, шел по какому-то следу, хотя я верил, что теперь ничего не ищу. Наконец, у меня устали глаза, и я выглянул в окно подвала, в которое светило солнце. Мысли и видения проплывали у меня перед глазами. Почему я стал историком? Я лишь некоторое время интересовался историей, в 17 лет и все. Весной умерла мама, вслед за ней отец, он ушел с должности каймакама, не дожидаясь пенсии, и поселился в Джанет Хисаре. Я тоже провел то лето в Дженнет хиссаре листая книги отца и размышляя над прочитанным во время прогулок по садам и берегу моря. Тем, кто спрашивал меня, кем я хочу быть, я отвечал, что стану врачом, ведь и мой дед был врачом. А между тем осенью я взял и поступил на историческое отделение. Сколько можно найти таких, как я, кто выбрал историю по собственному желанию?» А Сельма всегда говорила, что болезненная гордость и придурь являются неотъемлемыми составляющими моей натуры. Эта мысль меня внезапно разозлила. Но ей нравилось, что я историк. отцу -то, кажется, не понравилось, он напился, узнав, что я поступил на исторический. Правда, может быть, он напился не из-за меня, ведь он и так выпивал. Бабушка ругала отца, чтобы он не пил. Подумав о бабушке, я вспомнил о нельгюн и о доме и взглянул на часы, около пяти. вновь хмель уже совсем прошел. Вскоре, когда удовольствие от чтения пропало окончательно, я вышел, не дожидаясь, рызу, сел в машину и уехал домой. По дороге я думал, что сейчас пойду поболтать с Нельгюн, читавшей в саду, у курятника. А если Нельгюн не захочет разговаривать, то возьму книгу Эвлии Челеби, лежавшую у меня рядом с кроватью, буду читать и забуду обо всем. Потом немного выпью, потом наступит время ужина И тогда я поем и снова выпью».